в духовных учебных заведениях, бурсах, грамматиками назывались ученики младшего класса. Затем следовали класс риторики, класс философии и старший класс богословия. Грамматики были еще очень малы. Идя, толкали друг друга и бронились между собою самым тоненьким дисконтом.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 а иногда и на Сюртук